Остановила свой выбор именно на этом платье, одном из самых любимых ею в прошлой жизни. Рене пришлось слегка переделать его, сказали, с лишние килограммы, но зато теперь шелковая ткань, так же, как и раньше, послушно облегала каждый изгиб ее тела. Выс, обнажающий одно плечо, украшала блестящая дорожка бисера. Рена решила не увлекаться украшениями и ограничилась лишь парой сережек, усыпанных драгоценными камнями и светящихся, словно маленькие люстры. Пара часов у девушки ушла на возвращение к прежнему облику. Подровняв волосы, а затем проведя полчаса в горячих бигуди, Рена старательно расчесала волнистую гриву откинула ее назад и посмотрела в зеркало. Копна густых волос, как и требовалось, обрамляла ее лицо и водопадом струилась по спине. Потом Рена занялась маникюром, придав овальную форму все еще коротким ногтям и покрыв их бледно-розовым в тон губной помаде лаком. От тонального крема загорелая кожа засветилась. Слава Богу! Рано еще не утратила навыка нанесения макияжа. Лицо выглядело совершенно естественным, но эффект получился потрясающий. Теперь осталось только наложить румяна под четко очерченные скулы. Из зеркала на нее смотрело неправдоподобно красивое лицо языческой жрицы. Лицо, к которому тянулись не только мужчины, но и все, без исключения, объективы фотокамер. Лимузин притормозил у особняка, где проводилась вечеринка. Шофер обошел машину и помог Рене выйти. Прижимая к себе маленькую бисерную сумочку, она оперлась на предложенную руку и тихо поблагодарила его. Всегда к вашим услугам, мисс Рэмси. Желаю приятно провести вечер. Теплые летние сумерки источали благоухание цветущих магнолий,